Глава двадцатая. Царь зверей. Ее растоптали мгновенно. Не было героической смерти с луком в руке. Медвежьи туши просто раскатали ее в блинчик. Чингис опустил щит и побежал навстречу. Выиграл немного места остальным, чтобы мишки не зажали нас в проходе. Щит захрустел под ударами мощных лап. Варвар держал его двумя руками, выставив перед собой и упираясь ногами в землю, словно идя против течения или сильного ветра. Он низко, на одной ноге ревел, приводя медведя в бешенство. Остальные ждали, пока лид наберет агро. Даже если один из пяти потапов сорвется, будет бойня. А нам на последнем боссе пригодится каждый. «Обходите их справа!» — крикнул Чингис. Лучники, крадучись, пошли медведям во фланг. Я за ними. Самый правый мишка видел наши маневры. Он крутил башко и даже отворачивал от нас уязвимый бок, но навык варвара снова заставлял его забыть про осторожность. «Бей!» — скомандовал Лид. Две стрелы, болты, шар врезали по тапу под лопатку. Он взревел, дернулся и вновь бросился на Чингиза. «Валите их нахрен, быстрее!» — завопил Аладушкин. Изящества в нем было куда меньше, чем в блондинистой аптечке. Он махал руками, как ветряная мельница, удерживая нашего танка в живых. Нас подгонять не требовалось. Лучники били, словно из пулеметов, навскидку. Я ждала отката и попробовала огненный хос. Три огонька закружились в воздухе и безошибочно полетели к медведю. Здоровье, правда, сняли всего ничего. Зато не скучаю. Макс зашел медведям практически за спину. Именно такая позиция давала его стрелам максимальный бонус. Атака стыла, тыла засчитывалась тихушнику двойным уроном. Мы били мобов, словно в тире, а Чингис держал их всех неподвижно. А потом они стали падать. Первым – самый правый, потом тот, что стоял следом. Мы борзея подходили вплотную, выцеливали уязвимые части тела у медведей, чтобы добиться Крита. Макс умудрился загнать стрелу прямо под тапу в глаз. Задница тоже оказалась чувствительным местом. Через несколько минут все было кончено. На поляне валялись только горы меха и крохотные кучки, которые остались от игроков. «И правда, все оставила!» — обрадовался Чингис. Первым делом он бросился к луту, который выложил блондинка. «Погоди-ка, а разве лут не принадлежит нанимателю?» тормознул его я. «Только тот лут, что с рейда». Варвар встал в непреклонную позу, уперев руки в бока. «Терпилы эти, дело наше попутное. Ты тут каким боком?» В какой-то мере он был прав. Вписываться в подобный гопстоп я не планировала. Но и уступать просто так не собиралась. Интересно, что там такое скинула хилерыша. Ей же на ману шмот нужен, и на интеллект, прямо как мне. Думаешь, они будут различать, кто наехал, а кто в сторонке стоял?» Я встала напротив варвара, сложив руки на груди. «Если мстить задумают, то нас с Максом это тоже заденет. Плюс репутационные потери». Я загнула на ладони сначала один палец, потом второй. «Мы всегда были белыми пушистыми, а теперь нас в разбойники запишут, так что мы имеем право на часть добычи». Макс вспомнил шляпку, которую я стащила у винегретки, и стиснул зубы, чтобы не заржать. Чингис хмыкнул. «Ты ведь не угомонишься, да?» Ага. Тогда возьмёте по одному предмету из лута, который подходит к вашим классам. Это справедливо». «Основную работу всё таки мы сделали». Идёт. легко согласилась я. «Показывай, что там». Мы сгрудились вокруг Чингиза, как дети около Деда Мороза. Добыча оказалась знатной. Блондинка была увешана колечками, кулонами, как новогодняя елочка. И все их захапал в свои загребущие лапки Аладушкин. «Отказалась хилить? Вот и молчи», — фырклон. он. -о, о И на ману плюс четыре! Отлично!» — Ну и что, что женское? Ничего не женское, много ты понимаешь. Я не торопилась, ждала, пока у него в руках не оказался голубенький балахончик. — Надевай, — предложила я. Аладушкин замялся. Накидка смотрелась более чем провокационно. Все присутствующие хорошо запомнили попку блондинки с белой полосочкой трусиков. «Гы — Гы! — не удержался кто-то из лучников. Кажется, алибоб. Аладушкин крутил коварную шмотку и так и сяк. Жадность боролась в нем со смущением. «Давай-давай, надевай!» — подбадривала я хиллера. «Усиливай статами группу. Все для победы!» «Забирай!» — сдался Ладушкин и сунул мне в руки скомканную накидку. «Ого!» — присвистнул Чингис. «А ты наденешь не — не застрямаешься? В глазах варвара светился совсем не лидерский интерес к моему амбундированию. «Легко!» — победно обвела я взглядом всех и обратилась к Ладушкину. «Там еще босоножки были. Гони!» Скривившись, он протянул мне пару золотистых босоножек с высокой шнуровкой. Я даже не стала далеко отходить. Несколько шагов в сторону, все себя в инвентарь, кроме белья, и вот уже новые тряпочки на мне. Не были вы, ребята, на фотосессиях, когда фотомодели стягивают в себя трусы прямо при фотографах и осветителях не от бесстыдства, а ради экономии времени. Правда, очень быстро и одни, и вторые полностью перестают воспринимать друг друга как мужчин и женщин. И эти пообвыкнутся. Минут десять слюнки попускают и забудут про мою попу. Зато я теперь на каблучках. С восторгом я притоптывала босоножками. Еще бы найти, где здесь педикюрчик сделать. Мм, и еще бы спа. Раскотала губы. Тут у тебя чаще небритые мужики и бешеные медведи. Но на каблуках все равно здорово. Даже походка изменилась. Вон как все глазами косят. Едва не вывихнули. Все старое нафиг. Чулки и перчатки подождут до лучших времен. Я и без их добавочной харизмы теперь неотразима. В ловкости чуть-чуть потеряла. Зато... Отлично накидка на яды давала плюс пять к мудрости и плюс два к интеллекту. А неплохие туфли превосходства плюс один к мудрости и плюс четыре к интеллекту. И маны больше, и кусаюсь я теперь больнее, и каблучки. Все это хоть немного примирило меня со страданиями бедняжки Банни. Может, ей эти тряпки надоели уже? Хороший повод раскрутить кавалера на новые. А вот Чарминг не просто премиумщик, он еще и донатор. Распросить бы его, как он заливает реал в нубятник. Без этого точно не обошлось. Тряпки одной этой блондинки перекрывают те скромные 500 монет, которые получают премиумы при старте. Нафармил? Три раза ха! Жаль, что теперь он вряд ли захочет со мной общаться. А за мостом в большом мире эта тема станет неактуальной. Там и сама разберусь, как сюда бабки заливать. Мужчины потихоньку вышли из ступора. Жадность победила в них чувство прекрасного, назовем это так. Они переходили от кучки к кучке, как стая бродячих псов на мусорке, время от времени отчаянно споря из-за лута. «Штанов там нету, штаны бы мне», — ныл Макс. Штаны выпали с копейщицы. Макс их даже примерил и озвучил характеристики. Это были роскошные шаровары из красного шифона, плюс пять к силе и плюс два к ловкости. Макс в них был похож. На молодого и оттого безусого, но очень гордого казака шикарный вариант. Ну и что, если немного просвечивают? Как будто кому-то нужны его волосатые ноги. Но тихушник на наотрез отказался от такой замечательной вещи. Вместо этого забрал выпавший с лучницы амулет, плюс два к ловкости. В итоге мы все равно захапали три вещи, а не две. «Надо это учесть при выплате гонорара», — заявил Чингис. «Что, сделаешь маурабство особо извращенным?» — откровенно дразнил его я. Мужчины очень редко ведутся на подобные провокации. Наоборот, чем круче мужик, тем ему нравится показать, какой же он, сука, кремень. Хоть намекай ему, хоть обнимай, хоть щекачи, он будет стискивать зубы и вспоминать таблицу умножения, чтобы кровь прилила к мозгу и отлила от других частей тела. Им хочется неприступных крепостей. Долго осады, решительного штурма. Вид открытых ворот и опущенного подъемного моста их пугает. Они чуют подвох и лучше пройдут стороной. Так и Чингис. Покраснеть не покраснел, но промолчал. А вот у меня внутри затренькал противный сверчок беспокойства. С начала рейда прошло уже несколько часов, время неумолимо клонилось к вечеру, а алхимик так и не появился. Пусть мы с Чингизом не уточнили время, вечер может тянуться долго, но в ноль часов по Москве он точно закончится. И тогда мне придется либо унизительно вымаливать отсрочку, либо... Думать об этом я не собиралась, но мозг все равно подсовывал варианты. «Выкупит ли меня Жакоб, если что?» Этот с аукциона меня продавать не станет, зато у самого желаний будет масса. Но если рабство орка еще можно считать некой эротической игрой, мысли о которой даже слегка будоражили, то работа в борделе не входила в число моих сексуальных фантазий. Я поглядела в широкую спину варвара. Это точно на романтику не поведется, выбьет из меня все до медика. Черт, да где же этот дуревар? Помогай после этого людям». Мы ходили по поляне, собирая луты и перебрасываясь фразами, словно оттягивая момент, когда нам придётся идти дальше. Пока нам везло, все целы и, по большому счёту даже не сильно устали. Паладин со своими тёлочками сделал за нас половину работы, но что ждёт нас за последней стеной колючего кустарника? Макс рассказывал путанно, и главное, что мы поняли, топтык — это трэш, и там зверюк — до хера. В прежние рероллы Макса сюда приходила толпа человек в тридцать и тупо брала массой. После слива информации до доспехи Пифона боссов стали фармить малыми группами. Это прибавило зрелищности, но снизило эффективность. А главное традиция ходить на боссов большим кагалом канула в лету. «Двинемся, что ли?» — сленцой сказал Чингис. «Вперед меня не бежим, стреляем по команде, все ясно». Его бойцы кивнули, хотя говорилось это в основном «для нас, с Максом». Чингис все больше напоминал мне вояку. Вот прямо легко как-то представлялся мне в военной форме с погонами капитана или майора. А может, и целый отставной полковник. Сидит себе на пенсии и в игрушечке поигрывает. Игра обманчива. Проход был узкий, и идти получалось только по одному человеку. След в след. Лид пошел первым, за ним его команда. Я смотрела в затылок низенькому Аладушкину, а Макс сам напросился замыкающим. Не удивлюсь, если исключительно ради того, чтобы мои задницы любоваться. Ну и пусть малыш порадуется. От меня не убудет. На входе у нас получилась небольшая куча мала, каждый наткнулся на впереди идущего. А все потому, что Чингис стал столбом. Рядом с столбиками замирали остальные. Наши глаза так привыкли к унылой серости урочища, что здешние яркие краски просто взрывали зрачок. Большая поляна купалась в солнечном свете. Кроны деревьев тут расступались, создавая сверху окно в бескрайнее голубое небо с легкими облачками. На сочной зелени травы пестрыми пятнами горели желтые, красные и синие соцветия ромашки, лютики, маки. Мое знание ботаники пасовало перед всей этой красотой. Сладкий, немного приятный запах висел в воздухе. На небольших кочках бусинками переливалась спелая земляника. Басовито гудели пчелы, шмели, шныряли стрекозы. В детстве мы нанизывали круглые ягодки земляники на длинные травинки, такие маленькие сладкие шашлычки. Мы бежали домой, и дарили их маме, а когда стали постарше, лучшим подружкам и мальчикам, которых считали симпатичными». Не удержавшись, я присела на корточке, потянулась к ягоде и вдруг увидела перед собой пару блестящих черных глаз. Из травы на меня смотрел враг, давний и ненавистный. «Зайцы!» — завизжала я. В тот же миг трава цветы и кустарники вдруг ожили и зашевелились. На нас серой волной хлынули зайцы. «Что за гадство!» — взвыл Чингис. Он пытался отмахиваться от мелких дрянь двуручником, потом бросил его и стал лупить по своим бокам и коленям, как человек, который отбивается от роя ос. Лучники успели сделать по два выстрела, пока их не накрыла пушистая волна. Зайцы кусались, бились наскока передними лапками, драли задними. Их мелкие коготки не могли прорвать даже кожаные доспехи, но ушастые твари находили уязвимые места — шею, живот, подмышки. Хуже всего пришлось Аладушкину. Никакой брони на нем не было, зайцы превратили его балахон в лохмоте и теперь грызли беззащитного жреца, как стая сухопутных пираний. А Ладушкин вопил, прося помощи, не выдвигая при этом ни одной конструктивной идеи. Хилку я кинула машинально, просто вспомнила свой забег по полю и поняла, что Хил сейчас упадет. Амбиции амбициями, но оставаться наедине с Таптыгом мне не хотелось. Мне повезло дважды. Первый раз, когда я нарушила приказ Чингиза, отошла в сторону за земляникой Основная волна ушастых бросилась на мужчин, очевидно, сочтя их самыми опасными. Второй, когда Макс решил пересидеть угрозу и ушел в стелс. Зайцы не видели его, но наверняка чувствовали. Они вертели по сторонам своими огромными ушами, а потом вычислили тихушника и накинулись на него с особой злостью. Этим он подарил мне буквально полминуты на раздумье, но мне хватило. -агра — Ченгиз, Агра, зарыла я. — Я их не удержу! Варвар скидывал себя зайцев но на него тут же прыгали новые. «Ты толстый, остальные не устоят!» Арр! затянул варвар. «Не бейте, не трогайте их, пускай перетянет!» Я понятия не имел, что делать дальше, но это хотя бы позволит нам выиграть время. Варвар встал неподвижно, словно статуя. Глаза закрыты, на виске от напряжения бьется жилка. Было видно, как ему больно. Мелкие острые зубки и коготки по всему телу. Это сбивает концентрацию и может свести с ума. Арр! Зайцы нехотя выплевывали своих жертв. Словно через силу они спрыгивали с бойцов и медленно, но неумолимо прыгали к Чингизу. Его облепили полностью. Мохнатая, закрывающая даже лицо шуба, которая постоянно капошится, дергается и пищит. Зрелище завораживало, и в то же время от него хотелось болевать. «Хиль его! Я не вытяну!» «Это уже Ладушкин!» Зайцы снова высасывали из варвара жизнь. Урон шел непрерывно, как при дебафе, только на порядок сильнее. «Отставить!» — глухо выкрикнул Чингис. — Не надо лечить. Спали нахрен. Расступитесь — Раступитесь! Да — До меня дошло, что задумал варвар. Ладонь вперед. Огненный шар срывается с запястья и, тихо гудя от своей мощи, несется к нелепой мохнатой фигуре. Бах! Он взрывается ослепительной вспышкой. Зайцы верещат, сгорая заживо. Сразу несколько из них превращается в головешки, другие тлеют, суча лапками. На их место залезают новые, но это только на пять секунд. Бах! Я превращаю варвара в живой факел. Наконец из массы пушистых дряни показывается его лицо. Он смеется. Фаербола не причиняет ему никакого вреда. Дружественный огонь здесь оправдывает свое название. «Еще, жги еще!» Настал день моего реванша. Еще неделю назад эти твари гоняли меня по полю. Сейчас я жгу их десятками за раз. Варвар собирает зайцев на себе, словно огромный магнит. Собирает, чтобы уничтожить. Когда масса ушастых начинает редеть, Я пробую на них огненных ос. Три огонька, и каждый находит свою цель. Минус три с каждым кастом. Фаерами бью по скоплениям. У варвара нет доспеха, и все равно эти твари лезут к шее и горлу. С маны проблем нет. Бутылочек у меня, как у дураков фантиков. Могу даже продать несколько штук, не обеднею. Бью, чередуя спелы, пока вдруг не понимаю, что зайцы закончились. — Ну ты зажгла, Маришка! Чингис широчен улыбкой стряхивает в себя пепел и паленую шерсть. «Просто пушка!» — вторит ему Макс. «Нехило ты подросла!» Остальные с уважением кивают, а Ладушкин подходит и протягивает ладонь. «Дружба!» «Хорошо!» — недоверчиво соглашаюсь я. «Я думал, ты просто фифа на понтах, а ты нормально!» — выдаёт он. Меня не слишком интересует его мнение, но руку я пожимаю. Кажется, все они думали до этого момента, что я хожу здесь для декорации. Я и сама начала так думать. Но седьмой уровень и хорошая экипировка сделали из меня мощного игрока настоящего мага огня. Совсем скоро, когда столкнусь с Лирой, буду иметь неплохой шанс уделать ее. Мысленно я поджаривал эту тварь, а огненные осы сжалили ее в плоскую задницу, скорее бы восьмой уровень. Догадываюсь, что будет следующим. Варвар шел через высокую траву, отодвигая левой рукой метелки соцветий. Остальные старались придерживаться боевого порядка, но у меня после боя чесался язык, и я вылезла вперед, поравнявшись с Чингезом. Никто вроде не возражал. «Волки — Волки? Чингис глянул на меня с интересом. — А ты в реале точно блондинка? Натуральная — Натуральная. Я с вызовом глянула ему прямо в глаза. — То есть везде. Сзади засопел Макс. Да пофиг. — Что, там тоже красишь? — выпучил глаза в показном удивлении варвар и заржал. — Ну точно, сладофонский юмор. Казарменный. Неужели угадал я про старичка-полковника? Чур меня от таких мыслей. «Ты лучше мобов высматривай, а не на меня пялься», — ответил я. «А мы теперь будем их на тебя приманивать. Я уже проработал наживкой. Теперь твоя очередь. У тебя есть красная шапочка? А у тебя пирожки?» На первого волка мы в итоге чуть не наступили. Тот кинулся на варвара из-под куста и сразу умер. В панике я на автоматике кастанула фаер в мелькнувшую серую тень. «Ваншот!» «Опасная ты женщина, Маришка! Пламенная!» — хохотнул Чингис. «И все же отошла бы ты назад!» для твоей же безопасности. Битва с Зайцем и странным образом сплотила нас. Не было больше наемников и нанимателей. Мы стали одной группой. Интересно, а что он все-таки хочет получить в качестве гонорара? Деньги или меня? Я снова разглядывала чернявого варвара. Его мощные руки, хищный прищур, пронзительные черные глаза. Правда, гонорар полагается не только ему, а всей группе. Так, Марго, тьфу! Тьфу на тебя за такие мысли!» Второго волка Чингис поймал мечом в прыжке, на излете. Волк охнул, получил в пузо несколько стрел и сдох. Потом серые поперли парами и тройками, но и это не представляло для нас никакой особой угрозы. Пускай они были элитками, но мы значительно превосходили их. Даже когда на Чингиза навалилась стая в девять волков, он спокойно удержал всех, набрал агро, а потом позволил методично расстрелять. Заросли становились все выше, вроде обычной полевая трава, а ростом с человека – Волки выскакивали неожиданно, заставляя меня каждый раз нервно вздрагивать. Чингис был на страже, передвигаясь медленно-медленно и каждую секунду готовый к нападению. «Может, Макс пробежится, паровоз соберет?» Мне стало немного скучно. Я как-то плавно заняла место военного советника рядом с Чингизом. Шла поблизости. Он меня, хотя и слушал в полуха, но не гнал. Даже отвечал время от времени. «Макс тут может что угодно зацепить. Притащит еще к нам самого Таптыга раскритиковал мою идею варвар. «Лучше не спешить». И тут волки закончились. Как ни сопел Чингис, как ни рычал и не завывал, ни один серый не повелся на провокацию и не выскочил на нас. Мы остановились в растерянности. Куда теперь идти? Разнотравье скрыло от нас и границы поляны, и любые направления. Заросли за нашей спиной тут же смыкались, и мы, походу, заблудились. Одногруппники переглядывались, видимо решая для себя, пора уже паниковать, или еще нет. И тут без склонил голову, прислушиваясь. Там, радостно заявил он и ткнул пальцем в заросли. Что там-то? Тут же влезла я. Не знаю, но что-то там точно есть. Он махнул рукой, предлагая следовать за ним и вломился в заросли. Через несколько минут я сама услышала заметный низкий гул. Хрен знает, что его издавало, но для нас это хоть какое-то направление. Травяное море закончилось как-то вдруг, и мы вывалились на ровно открытое пространство. Топтык был огромен. Дизайнеры вылепили из него настоящего царя зверей. А если до кого-то их задумка не дойдет сразу, на башку зверю они водрузили маленькую золотую корону. Хочу себе такую. Я не могла отвести глаз от драгоценного аксессуарчика. И ты еще можешь об этом думать? Обалдел Чингис. Действительно, если бы на поляне вдруг появился лев, чтобы поспорить насчет титула, гигантский медведь легко выбил бы из него дух одним ударом лапы. Когти его были размером с небольшие мечи, а в темных глазах светился разум. Топтык протянул вперед лапу, словно указывая на нас, и коротко рявкнул. Гул становился все сильнее. Он заполнил все вокруг, а потом наступила темнота.